«Найдем что-нибудь, завтра вместе поедем домой». «Ты с попутчиками?» «А, нет, так у меня юсковский рысак есть, моментом домчит». «Ишь ты, юсковский!» «Который год, как их вытряхнули из деревни, а рысаки живут». «Хо-хо! Чего не переживешь и не перевидаешь?» Димитро добыл в столовой постного масла мороженой рыбы, ленков и хариусов, сам поджарил рыбу, чем не в малой мере удивил Филимона Прокопича и угостил отца на славу. Отец подобрел, отмахнулся от навязчивой и сердитой тени брата Тимофея и даже дозволил себе пропустить чарку водки, свершил тяжкий грех. «Жили-то мы, как Демид, — бормотал повеселевший Филя. И то нельзя, и это непозволительно. А чтоб виному милостивица оборони Бог, отец насмерть пришиб бы, так и говорил». «Со щепотником, бритаусом, чаехлёбом, табачником не водись, не дружись и не бронись. Великий грех будет, а ты усы бреешь, табак куришь, постов не блюдёшь, а ничего живёшь и в ус не дуешь. Никакой холеры не боишься, вольготно-то как». Филипп призадумался. Жизнь вся перевернулась вверх тормашкой, будто старого вовсе не было. Хотя бы вот наш тополь. От моего прадеда происходит. Как думаешь, грабануть бы его под самый корень, а? Демиду тоже не раз довелось подумать о тополе. Но можно ли одним топором разделаться с памятью старины? Со всеми предками? Неугодно взял и вырубил под корень. Все равно, что перечеркнуть собственную фамилию. Что он тебе, тополь? «Застет окошки, якри его!» И долго еще Филимон Прокопич поведовал сыну Демиду про старину, про брата Тимофея, как малый Тимка порубил иконы в Маленной Горенке и потом бежал в город, и одиннадцать годов глаз не казал дома, а заявился из самого Петрограда насквозь красным, от ушей до пят, так что краснее его никого на белом свете не было. Печурки звонко потрескивали еловые дрова. Чугунная плита пылала, как борода Филимона Прокопича. В бараке кто-то пел песню без начала и конца, а Филимон Прокопич, удобно устроившись на деревянном топчане, может, впервые почувствовал себя отцом Демида. И сам Демид звал его не тятенькой, как девчонки, а именно отцом, создателем всей живности на земле. «Эхе-хе, вот она, жизнь человеческая», — размышлял Филимон Прокопич. «Никому неведомо, куда повернет тебя судьба. Вот он, хаша бы демка. Худо хорошо ли, а выгнул-таки на свою линию. Начальником стал, недаром сказано в Писании, «Судьбами людей наделяет Бог с высоты седьмого неба». Не думал Демиц, с высоты какого неба Бог распоряжается его судьбой. Давно растолкнулся он с отчим домом и со всеми его богами, редко наведываясь даже к матери. И кто знает, как сложилась бы дальнейшая жизнь Демида, если бы судьба не столкнула его с красноармейкой Агнией Вавиловой. Как-то вешним вечером Агния встретила Демида на берегу ревучего омыла. Демка, ей-богу он самый обрадовалась Агния, она же давно не видела Демида. А разве не вместе сидели они за одной партой на зависть всем девчонкам? Детство. Смешное и милое было время. Разве не Демка говорил ей, что как только вырастет, они обязательно поженятся и будут жить в городе на Енисеи? Смешной парень Демка. И вот он теперь перед ней в болотных сапогах с высокими голенищами, в брезентовой куртке, поджарый и рослый, с кудрявым пшеничным чубом, чуть горбоносой, с обветренным лицом. Вот он каким стал Демид Боровиков. Такого Демида Агния впервые видит и робеет перед ним. Агния, и голос совсем не мальчишеский, грубоватый, чуть охрипший, но здравствуй, Агния, и протянул сухую шершавую ладонь. «Здравствуй, Демид!» — промолвила Агния, не отнимая руки. «Вот ты какая стала, Агнийка! Изменилась? Не то, что изменилась, а как бы тебе сказать. В общем, не Агника. Что это, тебя совсем не видно. Сколько раз проходил мимо Вавилова, глядел через заплоты в окно, но ничего не выглядел. Прячешься, что ли?»